Что вы выдовываете? Вы-то уж точно ничего не должны, тем более моему ребёнку. Почему вы мне всякий раз указываете, что я чуть ли не довёл своего сына до психбольницы, а вы просто ангел небесный, который должен его спасти от тираны и самодура, то есть от меня? Если бы я считала вас тираном, Павел Андреевич, я бы обратилась в милицию. «Да не называйте вы меня Павлом Андреевичем! Ну сколько ж раз можно повторять! Мне это совсем не нравится, и не ставьте на нас никаких педагогических экспериментов! Не крысы мы и не обезьяны! Папа!» Они моментально перестали орать друг на друга и уставились на Ивана, который подъехал к лавочке, в отчаянии содрал с головы кепку рибок и уже был готов зарыдать. «Вот видите...» рыс щебел Иван Что вы наделали Чёрт бы вас взял совсем И вас тоже ответила Ингеборга совершенно хладнокровно Иван Мы идём обедать Я считаю что мы должны пригласить на обед и твоего отца Сегодня мы обедаем в шашлычной Павел Андре Прошу прощения Пойдёмте Иван моментально позабыл, что он только что готов был зарыдать и об опасности позабыл. Раз отец сердится, значит, может уехать или, хуже того, выгнать Ингу Арнольдовну. И кончится его хорошая радостная жизнь с муми-троллями, планетарием, роликами в парке и даже предполагаемым обедом в шашлычной. А это ведь гораздо лучше, чем дома. Пап, ты есть хочешь? Я ужасно хочу, даже в животе трещит. Ты будешь с нами обедать? Конечно, ответил Степан. Несколько больше, чем ему самому хотелось, удивлённый мужеством Прибалтийской крысы. В мгновение ока, светчей на нет все их диалектические противоречия. У меня трещит в животе аж с самого утра. А коньки будете снимать? Мы не будем, ответила за Ивана Прибалтийская крыса. Мы потом станем ещё кататься. А шашлычные на улице, так что нам будет удобно. Ну как хотите, пробормотал Степан. Шашлычная, белая пластмассовая конструкция, окружённая красными стульями и шаткими столиками, о которой регулярно тушили огурцы, оказалась в двух шагах. Мест было сколько угодно и не видно подростков с бутылками в зубах. Как я устал! Сразу же заныл Иван, повалившись на стул. Ещё я умру от голода, пап. А здесь долго нужно ждать. Лучше бы покормили ребёнка вовремя, пробурчал Степан, не уточняя, однако, лучше чем что. Пап, купи мне попить и хлеба. Есть очень хочется. Папа, а можно мне два шашлыка? Хоть пять. А вам Ринга Арнольдовна. Мне пять не надо, отказалась она. Мне тоже можно два. И салат, и булку, и воду без газа. И мороженое, завопил Иван, вспомнив: "Мы ещё дома договаривали, что сегодня в парке едим мороженое". Степану стало весело. Так, ещё раз, только по порядку. Два шашлыка каждому салат, воду без газа, булку и потом мороженое. И мне булку. И мне не воду без газа, а кока-колу со льдом. Ну ладно, без льда. А салат только если из картошки. А если из капусты и помидоров, мне не надо. И если есть кукурузу, а воду прямо сейчас. Можно, пап? Степан посмотрел на своего сына и его няньку в изнеможении развалившихся за шатким красным столом с круглыми оплавленными оспинами от сигарет и захохотал во всю горло. Ну точно, беда с этим настроением, ну просто переходный возраст какой-то. Вам помочь? спросила ингеборга ей понравилось что он так неожиданно засмеялся в этом была некоторая надежда ну помогите разрешил он на коньках она была очень высокой странно высокой непривычно высокой ему было неловко от того что она такая высокая кроме того Он не мог оторвать глаз от её ног, как будто их в твёрдые ботинки со сложными замками. Внезапно он как будто увидел её и даже престановился от неожиданности. Она была в длинной майке и твёрдом берете, повёрнутом козырьком назад, как кепка у Ивана. Штанишки из плотной чёрной ткани обтягивали ноги и аккуратный рельефный зад на коленники кожаные заслуженные вполне спортивно потёртые никакой это там пластмассовый мусор вид нисколько не портили и даже наоборот придавали определённую стильность Лукавый свитер наброшен на плечи, связанный впереди огромным узлом. Волосы торчат из-под берета в разные стороны. Тёмные очки зацеплены за воротник майки. Перчатки тоже не слишком новые, удобно облегающие узкие запястья и длинные пальцы. В круглых дырках была видна очень белая кожа. Все милостивые архангел гавриилу и все его помощники Только нам побыстрей, пожалуйста, попросила Ингиборга, доверительно заглядывая в окошко, из которого по уличному вкусно и остро пахло жареным мясом, луком, горчицей, горячим хлебом и кофе. А то мы с голоду умрём. Наклонившись, она толкнула задом Павла Степанова, но даже не заметила этого. Зато он заметил, решив, что снова призывать на помощь архангела Гавриила со товарищи совершенно бессмысленно, он с усилием отвёл от неё взгляд и посмотрел вдоль аллеи. Солнце шпарило как летом. Парочки прогуливались, взявшись за руки. Мальчишки на роликах неслись на перегонки. И была еще только середина дня, и он неожиданно подумал, что жизнь прекрасна. — Помогите мне, пожалуйста, — попросила Инге Борга. — Я одна все это не унесу. Он подхватил пластмассовые мисочки с салатом и хлебом, а она взяла воду и дефективные одноразовые вилки и ножи, и они двинулись к Ивану который выражал такое нетерпение, что даже при вскакивал и подпрыгивал. Как это я догадался поехать в этот дурацкий парк, думал Степан. На работе я бы точно к этому времени уже сдох, а я поехал в парк и сейчас буду есть шашлык на улице. Иван уже поедал салат, тот самый из картошки, и жевал чёрный хлеб, И запивал его водой из бутылки, и перед ним стояла ещё одна не начатая миска с кукурузой, и он посматривал на неё с удовольствием и предвкушением. Выскочила официантка в нелестном чистом фартуке и выставила перед ними гору мяса. Выглядела гора внушительно. "Куда нам столько?" спросил Степан, никому конкретно не обращаясь. "Оставим половину". Па, ничего мы не оставим, уверил Иван, вгрызаясь в мясо. Ты что? Мы очень хотим есть, пояснила Ингиборга. Просто ужасно. Я вижу, согласился Степан. И они действительно всё съели. Вы знаете, сказал Степан после того, как его сын слопал последний кусок и в развалку как объевшийся щенок пошёл к окошку за следующей бутылкой воды я никогда не видел чтобы он так ел что такое да ничего такого пожала плечами ингеборга просто весна а витамины да ещё целый день на улице да ещё на роликах он же растёт его нужно хорошо кормить Степан посмотрел на неё подозрительно, но она говорила совершенно серьёзно. После обеда хорошо накормленный Иван стал неудержимо зевать, и стало ясно, что ни в каком продолжении роликова в оборафоны не может быть речи. Его нужно было вести домой, однако даже Степан понимал, какое горе постигнет его сына, если только он скажет о том, что этот сказочный день закончен, и пора возвращаться. Вот что я думаю. Начало на осторожно, как бы пробуя слова на вкус. Может, нам лучше мороженого съесть в каком-нибудь кафе? Здесь наверняка мороженое не очень. Да подхватила догадливая Инга Арнольдовна. Это хорошая идея. А то я что-то устала, а ты, Иван? Я? Нет, увеил Иван Будро изо всех сил таращил глаза, он боялся, что они как-то незаметно и против его воли закроются, и он не успеет ничего предпринять. Я совсем не устал, я, но я согласен. И он нагнулся. На спине цепочкой выступили позвонки и стал снимать ролики. Ингеборга посмотрела на Степана, а Степан на Ингеборгу такой скорой капитуляции ни он, ни она не ожидали. — Куда поедем? — спросил Степан в машине. — Идеи есть? — Идеи ни у кого не было. Иван уже пристроился на нагретом солнцем заднем сиденье, и было ясно, что он уснет в ту самую секунду, как машина тронется с места. И Ингеборга закрывала глаза, делая вид, что от солнца. С ума от них можно сойти. Что он станет с ними делать, если они сейчас оба уснут? Иван ищет туда-сюда, а это... Как-то он догадался поехать в парк, наплевав на все проблемы и несчастья. Вожалуй, это было его лучшее решение за последние несколько недель. Всё ясно, сказал он громко, и Ингиборга резко выпрямилась, пытаясь вырваться из дрёмы. Вид у неё был забавный. Никаких идей ни у кого нет значит я буду действовать на своё усмотрение конечно пробормотала она пожалуйста